Глава седьмая. Внешняя политика в азиатско-тихоокеанском регионе. А. Отношения с Японией. Как известно, после разгрома милитаристской Японии, в соответствии с Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями, подписанными лидерами так называемой «Большой тройки» в феврале-августе 1945 года, Исторические права Советского Союза на южную часть Сахалина и острова курильской гряды, утерянные по Портсмутскому договору 1905 года, были восстановлены в полном соответствии с существовавшими тогдашними нормами международного права. Примечание «Чаревко Кае». Несостоятельность территориальных притязаний Японии к СССР. Москва, 1972 год. Черевко, ке Россия на рубежах Японии, Китая и США. Москва, 2010 год. Богатуров, А.Д. Великие державы на Тихом океане. Москва, 1997 год. Конец примечания. 20 сентября 1945 года все эти территории официально вошли в состав Советского Союза, а чуть позже указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 года они были преобразованы в Южно-Сахалинскую область, включенную в состав Хабаровского края РСФСР. Примечание. Ведомости Верховного Совета СССР от 16 февраля 1946 года. Конец примечания. Более того, буквально через 10 дней, 12 февраля 1946 года, по инициативе главкома оккупационных войск в Японии генерала Дугласа Мак-Артура, Ялтинское соглашение было опубликовано в японской печати, и с этого момента Токийское правительство стало рассматривать все решения союзников об оккупации советскими войсками Южного Сахалина и островов Большой и Малой Курильской гряды, как их переход во владение Советского Союза, и даже издало сборник документов по этому вопросу. Примечание. Теревко К.Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США. Москва, 2010 год. Конец примечания. Не случайно еще в 1960-х годах известный японский специалист по международному праву профессор Миядзаки С. прямо указал на то, что в тот период Южные Курилы, в том числе острова Хабомаи и Шикотан, вместе с северными и средними Курилами, рассматривались как единое целое. Курильские острова. Тисима. Примечание. миядзаки с Государство и личность в международном праве. Токио, 1963 год. Конец примечания. Вместе с тем, после разгрома Японии и окончания Второй мировой войны между Токио и всеми союзными державами, так и не был подписан мирный договор и восстановлены дипломатические отношения. Эту важнейшую задачу призвана была решить Сан-Франциская международная конференция, работа которой подробно освещена в статьях, монографиях и мемуарах многих отечественных и зарубежных авторов, включая Тихвинского, С.Л., Славинского, Б.Н., Черевко, К.Е., Богатурова, А.Д., Латышева, И.А., Сафронова, В.П. и Хара, К. Примечание. Тихвинский, С.Л. Послевоенная нормализация российско-японских отношений и ее противники в Японии и за океаном. Международная жизнь, 2011 год, номер восьмой. Славинский БН. сан францисская конференция 1951 года по мирному урегулированию с Японией и советская дипломатия. Проблемы Дальнего Востока. 1994 год. Номер первый. Черевко Кае. Несостоятельность территориальных притязаний Японии к СССР. Москва. 1972 год. Черевко Кае. Отказалась ли Япония по Сан-Францискому мирному договору 1951 года от гряды группы? Курильских островов или ото всех Курильских островов. Москва, 2010 год. Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. Москва, 1997 год. Латышев И. А. Покушение на Курилы. Москва, 1992 год. Латышев И. А. Россия и Япония в тупике территориального спора, Москва, 2004 год, Сафронов, ВП, СССР, США, Япония, в годы так называемой Холодной войны, 1945-1960 годы, Москва, 2003 год, Хара, Cold War Frontiers in the Asia-Pacific, David Territory in the San Francisco system, New York 2007. Конец примечания. Подготовка к этой конференции со стороны американцев началась ещё летом 1950 года, когда в условиях начала корейской войны Вашингтон решил срочно узаконить все отношения с Японией и завершить процесс ее включения в свою систему безопасности в соответствии с доктриной Римленда, разработанной еще в 1949 году американским стратегом Николасом Спикменом в его работе «География мира». Понятно, что на этой конференции надо было ставить точку в отношении самых острых территориальных проблем, в том числе вопросов принадлежности всех Курильских островов Южного Сахалина и Тайваня. Кстати, первоначально предполагалось, что они будут решены либо в рамках Дальневосточной комиссии СМИД, созданной в декабре 1945 года, либо в рамках самой ООН, по крайней мере именно в таком формате, Решение этой проблемы предлагалось в трех проектах, подготовленных в недрах самого Госдепа США под руководством Даллеса еще в августе-сентябре 1950 года. Однако вскоре Смит был полностью отстранен от подготовки мирного договора и Вашингтон подмял решение этого вопроса под себя. Затем, в марте 1951 года, в Госдепе разработали еще два проекта будущего договора с Токио, где напрямую оговаривалась передача Москве, как Южного Сахалина и прилегающих к нему островов, так и всей Курильской гряды. Правда, уже в новом проекте, согласованном Вашингтоном и Лондоном, 14 июня 1951 года было зафиксировано всего лишь то, что Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть Сахалина, а также прилегающие к нему острова, суверенитет над которыми она приобрела по Портсмутскому мирному договору 1905 года без указания на то, что они передаются Советскому Союзу. В начале июля этот проект был разослан всем державам, все еще пребывавшим в состоянии войны с Японией, а затем в окончательном варианте опубликован 15 августа 1951 года. Через неделю Вашингтон разослал в столице 55 держав приглашение на Сан-Францискскую конференцию, однако от участия в ее работе сразу отказались Индия, Бирма и Югославия. Администрация США очень надеялась, что точно так же Поступит и Советский Союз. Однако Москва дала свое согласие на участие в работе конференции, решив использовать ее как трибуну для осуждения политики США. Сан-Франциская конференция открылась утром 4 сентября 1951 года, а уже 5 сентября глава советской делегации, первый заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко внес в американо-британский проект целый ряд важных поправок. Признание Японии суверенитета СССР над Южным Сахалином и всеми островами Курильской гряды, и суверенитета КНР над Маньчжурией, Тайванем, а также рядом других островных территорий, вывод всех иностранных войск с территории Японии в течение 90 суток после подписания этого договора, гарантии против возрождения японского милитаризма и другие. Все эти предложения советской стороны были поддержаны делегациями Польши, Чехословакии и ряда других государств, однако они даже не были поставлены на обсуждение. Андрей Андреевич Громыко дважды настаивал на включении советских поправок, в этот проект, особенно тех, которые касались признания суверенитета СССР над Северными Курилами в составе гряды Хабомаи, островов Шикотан, Кунашир и Туруп, но все было бесполезно. По этой причине, а также потому, что на конференцию не были приглашены представители КНР, КНДР и ДВР, более всех остальных пострадавших от японской агрессии, Андрей Андреевич Громыко наотрез отказался визировать Сан-Франциский договор, который все же был подписан 8 сентября 1951 года представителями 48 государств, за исключением держав так называемого «Восточного блока». Более того, выступая в тот же день на пресс-конференции,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 Однако такая оценка совершенно не смутила американцев. И в тот же день Далес и японский премьер Сигеру Йосида подписали договор о безопасности де юра, узаконивший оккупацию Японии американскими войсками на ближайшие 10 лет. Как известно, в статье 2 Сан-Францискского договора было указано, что Япония, официально отказывается от всех своих прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. Однако при этом она, как и США, не признала суверенитет Москвы над этими землями и в этой связи вашингтон постоянно требовало токио ужесточать свои требования по территориальному вопросу более того госсекретарь далясс прямо заявлял что если япония проявит уступчивость и согласится с со вхождением этих островов в состав союза ссср то сша также будут считать себя вправе неограниченно долго оккупировать острова архипелага рю в том числе Окинаву, что было закреплено и в статье 3 того же Сан-Францискского договора и в договоре о безопасности. Во многом именно по этой причине японский кабинет Йосиды С. с конца 1951 года на постоянной основе стал оспаривать право советской стороны на обладание четырьмя островами Южно-Курильской гряды и Туруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, на том основании, что якобы географически они никогда не относились к Курильской гряде. Хотя этот крайне сомнительный тезис был давным-давно предельно убедительно разбит советскими и российскими учеными, прежде всего профессором черевко Кае в его докторской диссертации «Территориально-пограничные вопросы в отношениях России и СССР с Японией», а также в работах «Несостоятельность территориальных притязаний Японии к СССР» и «Отказалась ли Япония по Сан-Францискому мирному договору 1951 года от гряды группы Курильских островов или ото всех Курильских островов?» Примечание. Черевко-Кае. Территориально-пограничные вопросы в отношениях России и СССР с Японией. Москва, 1992 год. Черевко-Кае. Несостоятельность территориальных притязаний Японии к СССР. Москва, 1972 год. Черевко-Кае.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 и прихода к власти нового лидера объединенных либерал-демократов Итиро Хатоямы, ситуация резко изменилась, и уже в марте 1955 года, выступая в парламенте страны, он откровенно заявил, что Ялтинское соглашение было по существу признано Сан-Францискским мирным договором, по которому мы отказались от этих территорий, что создало очень зыбкую, но все же реальную почву для нормализации советско-японских контактов. Позднее об этом же писали и ряд крупных японских спецов по международному праву, в частности профессора Терасава К. и Тайдзюду К., всегда утверждавшие, что в данном случае главенствует принцип ути «утипосидетис» Каждый владеет, чем владеет. Примечание. Терасава К. Проблемный характер договора безопасности. Токио, 1962 год. тайзюдо К. Международное право о принадлежности территории. Токио, 1998 год. Конец примечания. Москва тоже искренне хотела улучшить свои отношения с Токио, и не только через подписание мирного договора и налаживание взаимовыгодного партнерства для Хрущева, НС, ставшего инициатором всего этого процесса. Очень важным было вырвать Японию из сферы американского влияния и отодвинуть военные базы США как можно дальше от советских границ. Поэтому уже весной 1955 года в Лондоне прошли первые неофициальные переговоры двух делегаций, которые возглавили действующий советский и бывший японский послы в Лондоне Яков Александрович Малик и Сюньиити Мацумото, так как все руководство японского МИДа занимало откровенно проамериканскую позицию. Как утверждает академик Тихвинский, С.Л., бывший участником этих переговоров, текст советского проекта был почти согласован обеими сторонами, за исключением территориального вопроса, однако уже в июле того же года японский министр иностранных дел Мамору Сигамицу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 Конец примечания.